Глава двадцать седьмая Полиняя заявил, что поиск проведу без нее и ночью. Возмущение пресек сразу, напомнив, что она ненадежный и непредсказуемый партнер, склонный к неповиновению и скандалам, а мне придется лезть в логово Мальцевых. Поэтому с нее записка для сестры, и на этом все. «Я смогу постоять на стрёме», — гордо сказала она. «И что ты сделаешь, если рядом с тобой появится маг?» «Такой, как который обыскивал Сергея?» Скептически спросил я. «Громко завизжишь?» «А что сделаешь ты?» Возмущенно спросила она. «Я много чего смогу сделать, если у меня никто не будет висеть на хвосте. А если будет, то он подвергнет опасности и мою, и свою жизнь. Себя не жалко. Пожалей меня. Мне еще Сергея учить». Серый, присутствующий при разговоре, только хмыкнул. Разборка шла в его квартире, поскольку началась сразу после приготовления зелья, а зелье я стал готовить, как только мальцевские маги ушли. Урок получился скомканным, поскольку настроение у всех было пришибленное. Как-никак, нас только что ограбили самым беспардонным образом. И даже то, что зелье получилось выше всяких похвал, ничего не изменило. Я от себя другого не ожидал, а мои ученики даже не поняли, какой шедевр создавался у них на глазах. «А что делать, если они опять придут?» Мрачно спросил Серый, который не отходил от автоклава, как будто опасался, что тот пропадет, а на его месте опять вырастет куст. «Иллюзию ставить». Предложил я, понял по виду Серого, что такую сложную работу ему не потянуть, и добавил. «Ок, артефакт сделаю. Но это полумеры. Решать надо радикально». «Это как?» — подозрительно спросил Серый. «Радикально это уничтожить всех Мальцевых?» «Я на такое не подписываюсь!» Я аж поперхнулся. «Это он сейчас не элегантно намекнул, что я маньяк-убийца?» «Это слишком радикально. Я на такое тоже не подписываюсь. Моя идея состоит в другом. Попробуем. Скажу, если получится». «А моя сестра?» Опять напомнила про себя Полина. «Ермолина, ты можешь с чистой совестью идти домой, разумеется, после того, как напишешь записку. Все объяснения завтра». Посмотрел на зло прищурившуюся Полину и добавил. «Это мое окончательное решение. Иначе будешь заниматься сама. Через пару лет найдешь. Еще ненужные требования или возражения, и я заниматься твоим делом не буду». Полина прикинула варианты, подавилась возмущением и спросила. «Записку о чем?» «Коротко напиши что-то, чтобы было понятно, что я от тебя». «То есть ты собираешься с ней переговорить?» Опять загорелись ее глаза. «Без комментариев», — удачно припомнил я недавно услышанную по телевизору фразу. «Я не знаю, как все пойдет, поэтому хочу быть готов к любому варианту». Полина хотела было пристроиться за стол Серова, но я ее шуганул на кухню. «Там тоже есть стол, а этот нужнее мне». В принципе, артефакт для постановки иллюзий был несложным. Но на него придется отдать один из накопителей, потому что заклинание нестабильное и быстро рассеивающееся без подпитки. Накопитель у меня был, но довольно большой и нужный мне для других целей. «Серый, у тебя не осталось ненужного накопителя?» Уточнил я, почти ни на что не надеясь. «Ненужного нет, только нужные Грустно пошутил он, доставая пару совсем крошечных из кармана. «Таких хватит». «Хватит», — обрадованно ответил я. «Я по твоему столу пошарюсь. Тебе же на артефакт. Ничего лишнего не возьму». Не дожидаясь его ответа, я выдвинул первый ящик и принялся изучать содержимое. Запасливый, однако, он маг. «Смотрю, ты у нас специалист широкого профиля», — проворчал Серый, с грустью, глядя на выбранный мной накопитель. «Второй-то он сразу прибрал». «А как иначе?» — удивился я. «Маг должен владеть всеми аспектами. Чем-то лучше, чем-то хуже, но при необходимости использовать все». В столе нашелся подходящий моток проволоки, и я начал увлеченно выплетать нужную конструкцию. Хорошая штука, как оказалось, мячики для гольфа. Не попадись они мне, глядишь, сейчас было бы куда сложнее работать. А так и гибкости и сила пальцев уже не те, с которыми мне досталось это тело. Артефакт был простенький, и закончил я его быстро. Правда, пришлось пару правок внести Сначала почему-то просвечивал автоклав, а потом пришлось увеличить плотность. но в целом получилось достойно. «Класс!» — восхитился Серый. «Когда я так смогу?» «Через год, если все пойдет по плану». Ответил я ученику и вспомнил, что давно не слышно ученицы. Нашел я ее на кухне, где она убористым почерком заполняла уже второй лист, не иначе как сообщая сестре, что случилось, пока та отсутствовала дома. «Ермолина, от тебе требовалось написать короткую записку в духе «Подателю сего письма верить, как мне», а не писать сочинение на тему, как прошло твое лето без любимой сестры. Но так достовернее? У меня не будет времени ждать, пока она прочитает. А у нее может не быть возможности спрятать письмо, а значит, придется уничтожать. Пришлось пояснять очевидное. По-твоему, что лучше сживать? Короткую записку или пару листов? Мак может по-другому уничтожить бумаги, с насмешкой сказала Полина. Испепелить, а потом развеять. Может. Но если там стоит система контроля магических возмущений, то твоей сестре придется отвечать на вопрос, что и зачем она испепеляла. Кроме того, из свежего пепла можно восстановить листы вместе с тем, что на них написано, даже если пепел как следует перемешать. «Что, правда?» — удивился Серый. а «Ты не знал?» — в свою очередь удивился я. «Впервые слышу». «Тогда поверю на слово, что можно. Всего пару часов, конечно, но тем не менее». «Поняла». Полина оторвала полоску от недописанного второго листа и аккуратно вывела. «Ярослав от меня. Полина». «Так?» «Добавь что-то на случай, если она забыла твой почерк». «Вопрос, на который ответ знаете только вы двое. А мне ты скажешь». Она покосилась на серого, пришлось добавить. «По секрету». Серый хмыкнул и вышел, а Полина дописала. «Он знает, что я хотела в подарок на НГ». «Я мучился незнанием недолго». Полина сразу сообщила Марку телефона, который ей очень хотелось, но который был слишком дорогим для нее. После этого мы, наконец, разошлись. То есть, разошлись мы с Полиной. Серый остался дома, бдеть за автоклавом. Я немного отошел от дома Серого и позвонил Глазу. «Кто из вас сдал мой артефакт Мальцевым?» В том, что это случилось, я был уверен. Серый в продаже не успел пустить ни одного. А вот я уже сделал и отдал этой троице переговорные... И это не считая того, что было у сестры хрипящего. Переговорные были уникальными. Достаточно было лишь подумать, транслируя мысль адресату, и у него в голове возникал голос, неслышный посторонним. Чужой таким не воспользовался бы. Все три артефакта были привязаны к владельцам намертво. Но вот выкворить накопители смог бы самый никчемный маг. «Ты чё, Ярослав?» После длительной паузы ответил Глаз. «Мы не идиоты!» У Мальцевых один из моих артефактов. Они есть только у вас. Сейчас выясню. Я отключился, не став ожидать результата. И без того понятно, что ушел артефакт Ольги. Те три соединены в сеть, поэтому глаз бы уже знал, если бы один стал неактивен. Подозрения подтвердились буквально через несколько минут. Звонок был с неизвестного мне номера, но когда я ответил, оказалось, что это хрипящий. Ярослав, я не знал. Сразу заговорил он с таким отчаянием, словно я уже направлялся к ним для мести. «Это Ольга, она отдала!» «И зачем она это сделала?» Случайно засветила, Мальцевский заинтересовался и отобрал. «То есть это норма почти у невеста-наследника клана отбирать вещи?» Удивился я. «Да какая она невеста?» «Мальцева, вон, со Ждановой видели!» «Приползет еще», — буркнул я. «Но я сейчас не о том. У нее вообще никакого статуса у Мальцевых нет, что ли?» «Не-а! Ну, дура она! Что ж ее убивать теперь за это?» «Если всех дур убивать, вся жизнь потратится непонятно на что», — согласился я. «То есть ты ее не тронешь?» «Я похож на того, кто воюет с беременными бабами?» «Мало ли!» Он помолчал и добавил. «Ярослав, мой косяк, не проследил. Чем смогу и скуплю?» «Мне нужна машина на эту ночь». «На всю?» «Не знаю, как получится». «Куда ехать?» «По месту определюсь». «Часам к двенадцати подгонишь что-нибудь?» «Как штык буду?» — обрадовался он. «А Ольга?» — «Не трону, я ж сказал». Уже раздраженно ответил я и отключился. Придя домой, я сразу лег спать, и это был единственный оставшийся пункт в подготовке к ночной операции. Проснулся я в запланированное время. Прислушался. Мама еще не спала, смотрела, лежа на диване, какую-то легкую комедию. Пришлось бросить на нее сон и только потом вставать. Заклинание должно хватить до моего возвращения. Все равно больше, чем 4 часа, я отсутствовать не буду. Поиск завершится тем или иным образом. Желудок заворчал, напоминая, что перед выходом нужно поесть. Бунт собственного организма не способствует выполнению любой миссии, особенно если она столь серьезна. На кухонном столе нашлась записка. Ужин в микроволновке. Осталось только разогреть. Порция оказалась приличной. Хотя я бы к пюре предпочел не тефтели с рисом, а полноценные котлеты, толстенькие, поджаристые, ароматные, как любое мясо, когда на нем образуется корочка. Но тефтели тоже были неплохи. Да и вообще почти все, когда хочешь есть, отличная замена голоду. К чаю я себе добавил бутерброд, удовольствие от которого уже не получил, поскольку время подпирало, а с хрипящим мы договаривались ровно на 12. Но честно проглотил последний кусок перед уходом. Кто знает, когда придется опять поесть. Автомобиль гордой марки «ВАЛ» за время, что я его не видел, не стал целее. Показалось, что на нем даже прибавилась царапина ржавчины. Но ехал он в любом случае быстрее, чем я бегал, так что выбор был очевиден. «Ярослав!» — выскочил при моем появлении хрипящий. «Не держи зла на ольку а!» «Да забыли уже!» — рявкнул я и сел на пассажирское место. «Поехали!» «Не собираюсь я с ней разборки устраивать». «И правильно!» «Ну, дура она, что сделаешь?» — заискивающе сказал он, но, наверное, что-то в моем взгляде узрел, потому что тему быстро свернул и спросил уже по-деловому. «Куда едем?» Я махнул рукой, показывая направление. «А поточнее...» «Чтобы мне дорогу получше выбрать?» «А поточнее узнаем только в дороге. Возможно, даже не в городе». Я открыл на телефоне карту Белоорска. «Вот и дорога, подходящая из городка, выходит. Скорее всего, нам туда». Укрепляющие машину заклинания почти развеялись в последней моей поездки Пришлось подновить, особенно усилив днище. Если уж выпадать из машины, то с ним, а не через него. Когда мы подъезжали к выезду из города, я, наконец, активировал флакон с зельем. «Лампочка?» — уточнил хрипящий. «Типа фонарика?» «Нет, типа артефакта, только разряжающегося быстро». «Слишком заметный». Из флакона выходил четко выраженный зеленый луч. Кроме того, он сам сиял ровным зеленым светом, озаряя салоны, и делая нас похожими на свежевыкопавшихся у мертвей. Хрипящего ненужная подсветка наверняка отвлекала от дороги и мешала управлять машиной. Поэтому я молча убрал в карман ветровки, через ткань которой свет не проходил и сконцентрировался на карте. Примерное направление было известно еще по прошлому поиску. Судя по интенсивности сияния нового зелья, расстояние было уже небольшим, Значит, можно было прикинуть, куда лежал наш путь. Собственно, вариантов оказалось не так много. Точнее, всего один. Остальные располагались либо очень далеко, либо сильно в стороне. Я еще раз сверился с картой и сказал. «Нам нужен поселок Огурцово». Машина резко затормозила и встала у обочины. «В чем дело?» – удивился я. «Ярослав, поверь, не нужен тебе поселок Огурцово», – проникновенно сказал хрипящий. «С чего вдруг, Диман?» Ты не смотри, что название смешное, а града со стороны выглядит хлипкой. Охраняют там, не читая режимником. У меня друган с приятелем хотели там пошариться. Он в машине остался на стрёме, внутренне пошёл. Так один и вернулся. Коротко пояснил хрипящий. Закрытый посёлок. Что там случилось, неизвестно, но из его приятелей больше никто не появился. Ни дома, ни в полиции, ни в суде, нигде. Понял? Понял. Но я напрямую туда не полезу. «Осматривай сначала, может, и забью». «Поэтому проедешь за поселок, остановишься где-нибудь на обочине, типа колесо меняешь. Я за час обернусь». «А если не обернешься?» «Уедешь, и все». «Поселок Мальцевский?» «Мальцевский», — неохотно подтвердил хрипящий. «Ты туда собрался сунуться со своим фонариком?» «Это все равно, что в медвежью берлогу свалиться и на медведя попрыгать». «С фонариком, да, решать придется», — согласился я. Свет удобен, но не в данном случае, когда поиск должен быть закрыт. «А что ищешь-то?» — заинтересовался он. «Уверен, что хочешь знать?» «Пожалуй, нет», — хохотнул он, но не весело, а как-то настороженно. Поселок мы проехали. Со стороны в нем не было ничего примечательного. Да, обнесен забором, с проходной, на которой дежурил маг, а при сканировании в том же помещении обнаружились еще двое. Судя по спокойной ауре, они спали. Сканирование далось нелегко, слишком велико оказалось расстояние, слишком большого напряжения и сил потребовало. Зато из машины его можно было проделать, не привлекая внимания, насколько вообще такая рухлядь могла казаться незаметной. Есть все же что-то извращенное в поездке на дело на таком древнем Рыдване. Но на иллюзию я тратиться не стал. Легкой не обойтись, что-то посерьезнее требует постоянной подпитки, на которую жаль тратить магию. «Нам нужно что-то посовременнее». «Ты о чем?» — удивился хрипящий. «О машине». «Нашел, о чем переживать. О собственной голове побеспокойся». «Я не ней беспокоюсь». «Оно и видно». «Здесь тормознуть?» «Чуть подальше. Вон рядом с теми деревьями». Хрипящий указание выполнил. Потом извлек из багажника ржавый домкрат и столь древнее колесо, что использовать его можно было только в том случае, если ты торопишься на тот свет. Я не торопился». Но не торопился и хрипящий, потому что колесо он выкатил и инструменты разложил, но отвинчивать гайки не торопился. «Иди уже», — сказал он, — «если собрался». «Ты колесо снимать не будешь?» «Зачем?» «Если придется драпать, мы на трех далеко не уедем». Я кивнул и переключил внимание на свой флакон. Указывал он ровно на тот поселок, мимо которого мы проехали. Свечение было уже чуть слабее, чем поначалу, но до полного затухания времени было предостаточно. Я укутал флакон дополнительным заклинанием, и теперь его свет был виден только мне. Проверил пару взятых артефактов и накопителей. Все на месте. По идее, я почти к любым неприятностям готов. На себя я решил бросить не отвод глаз, а невидимость. В приоритете была не экономия, а безопасность. Кроме него скастовал заклинание, рассеивающие следы и ауру, усиливающее заклинание — И очень быстрым бегом помчался к поселку, а то запас энергии большой, но не бесконечный. У забора я притормозил. Через проходную ломиться был не вариант. Там, кроме магов, вблизи обнаружилась еще пара нехороших сигнальных артефактов. Правда, рассчитанных больше на тех, кто захочет выйти. Но поскольку выйти я тоже собирался, нужен был другой путь. По забору шло множество разнообразных заклинаний. Сигнальные, следящие, даже парочка парализующих нашлась. Радовало, что они шли не сплошной сетью, а находились места, где заклинания оказались порядком прореженными то ли временем, то ли халтурным выполнением защиты. Полностью обходить поселок я не стал. Выбрал ближайшее слабо слабозащищенное место, скостовал когти и совершенно нагло полез через забор, тщательно отслеживая, чтобы не задеть ни одно из чужих заклинаний. Наверху осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. Как оказалось, дороги поселок уже спал. В большинстве домов свет не горел, только светилась пара окон в крупном центральном здании, явно не жилом. Я сверился с флаконом. Нет, мне не туда, правее. С забора я мягко спрыгнул и, крадучись, пошел вглубь вражеской территории.